Сокровищем родного слова заметят важные умы. Для лепитания чужого безумно пренебрегли мы. Мы любим мус чужих игрушки, чужих наречий погремушки, А не читаем книг своих. Но где ж они? Давайте их. Конечно, северные звуки ласкают мой привычный слух, Их любит мой славянский дух, Их музыкой сердечны муки, Усыплены, но дорожит Одними звуками пиит. Но где ж мы первые познания И мысли первые нашли? Где применяем испытания, Где узнаем судьбу земли? Не в переводах одичалых, Не в сочинениях запоздалых, Где русский ум, да русский дух Зады твердит и лжет за двух. Поэты наши переводят, а прозы нет. Один журнал исполнен приторных похвал, Тот брани плоской. Все наводят зевоту скуки, хоть не сон. Хорош российский гиликон.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 Неправильный, небрежный лепет, Неточный выговор речей По-прежнему сердечный трепет Произведут в груди моей. Раскаяться во мне нет силы. Мне галицизмы будут милы, Как прошлые юности грехи, Как Богдановича стихи. Но полно.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 И слов любезную небрежность, Кто ей внушал умильный вздор, Безумный сердце разговоры, Увлекательный и вредный, Я не могу понять. Но вот неполный, слабый перевод С живой картины, список бледный Или разыгранный фрейшиц Перстами робких учениц.